Глава семьсот семьдесят шестая. Хаджар сидел на холодном полу. Он не обращал внимания на то, как безбожно помял свой дорогущий камзол. Рядом с ним, также на полу, едва не порвав платье, куда более дорогое, чем совокупная стоимость нарядов всего отряда. Отряда, п р о к л я т и е У них ведь даже названия не было. прислонившись к стене, сидела принцесса Дарнаса, и все это происходило во время приема у императора, на который хаджар получил личное приглашение прямо посреди дворца, в центре всей империи. Скажи хаджару еще пятнадцать лет назад, что в его жизни произойдет подобное, он бы рассмеялся лгунов лицо. Можно еще раз, попросил хаджар. Для чего я тебе нужен? Потому что ты единственный, кроме убийц, кто может использовать оружие в запретном городе, ответила принцесса. Ее голос звучал немного устало, а сама она слегка дрожала. Можно было легко ошибиться, приняв ее за могучего воина. Все же стадия повелителя и монструозное энергетическое тело говорили о многом, но они лгали. Если старшего сына император по слухам и на границу с Ласканом отправлял, то дочь, она была лишь одним из многих цветков в его саду, а может даже самым прекрасным, но оттого оберегаемым. Принцесса была красива, как девалица, ь и столь же сильна, но не имела ни грамма опыта реальной жизни и уж тем более сражений. Хаджар вздрогнул. Ему показалось, что все это он уже однажды переживал на собственной родине в далеком окраинном королевстве Лидус. Я спрашивал именно об этом. Откуда ты знаешь? Принцесса повернулась к Хаджару. Ее зеленые глаза слегка сверкнули. Ты мне не поверишь, в который раз прошептала она. А ты попробуй. Стоял на своем Хаджар. В крайнем случае всегда сможешь принести клятву, и глаза принцессы вспыхнули очередной волной ярости. Хаджар м и г о м заткнулся. То, что должно было прозвучать как шутка, призванная разрядить атмосферу, лишь ее усугубило. Даже для д в о р я н и н а дать клятву для подтверждения своих слов простолюдино уже считалось несмываемым пятном позора. А тут без малого дочь его императорского величества Моргана, она наверняка до сих пор мысленно переживает этот момент и к о р и т себя за поспешность. В конце концов девушка располагала всей полнотой прав приказать хаджару подчиняться ей, и откажись он, это действительно считалось бы изменой императорской короне, а там и до плахи полшага. Мне приснился сон. Гнев и ярость в зеленых глазах сменились на оторопь и даже страх. В нем я увидел монстра. Он говорил со мной, показывал различные видения. Видение того, как моего отца убивают злые тени, и еще он показал мне тебя, твой меч, который ты призываешь изнутри своей души. Некоторое время Хаджар пребывал в шоке, а затем его поразила не самая приятная догадка. Позвольте спросить ваше императорское высочество, но Акена? перебила принцесса. Что? Акена, повторила она. Так меня зовут. Зови меня так и ты. Хаджар сглотнув, кивнул. Не каждый раз наследница императорского престола просит называть ее по имени. А Кена нейросеть тут же среагировала и, сделав перекрестный поиск по базе данных памяти Хаджара, выполнив анализ, с легкостью перевела это имя с одного из древних языков. Оно означало «Северная звезда». Красивое имя. Хорошо кивнул Хаджар. Скажи мне, а Кена, этот монстр, он был в живом хищном плаще и с широко полой серой шляпой? Девушка вздрогнула, в ее глазах отразился страх, даже скорее ужас. В принципе, уже этого было достаточно, чтобы Хаджар получил свой ответ. Но он решил быть уверенным на все сто процентов. А в руках он держал кровоточащую сферу. Да, закончил он. «От... Откуда ты знаешь? Хаджар выругался настолько грязно. насколько только ему позволяла абсолютная память рыцаря духа и воображение того, кто жил в эпоху интернета на Земле, в итоге получилось настолько жестко, что принцесса покраснела гуще, чем переспелый томат. Этого монстра зовут Хельмер, повелитель ночных кошмаров, и тут же краснота слетела с о щек девушки. Она сменилась на бледность, мертвенную бледность. Хельмер, но он же просто детская страшилка, меня и мняни в детстве пугали. Теперь ты знаешь, что это не просто детская страшилка. А Кена хотела сказать что-то еще, но промолчала. Ее тоже поразило осознание, осознание, которое одновременно привлекало ее, воспитанную на песнях бардов своей туманной романтичностью, но в то же время и отталкивало. Не так уж просто сидеть рядом с тем, кто ты встречался с ним, не спрашивала, а утверждала о Кена. Все же, несмотря ни на что, глупой она не была. Но, но как ты выжил? О, поверь мне, протянул Хаджар. Это отдельная история, и она очень длинная, чтобы тратить на нее время. Так что скажи мне, для чего я тебе понадобился? А Кена вздохнула. Принцессе явно требовалось время, чтобы собраться с мыслями, потому что ты можешь призвать броню и воспользоваться своим странным мечом, который к моему удивлению не блокирует отцовский артефакт. Хаджар вспомнил висящий на д центральной крыше й замка дворца каменный иероглиф. Это из-за него? Хаджар указал пальцем на потолок. Никто не может пользоваться оружием. А Кена кивнула. А еще сказала она: он создает настолько мощную пелену, что даже если бы линкор л а с к а н а сделал по нам залп из всех орудий, мы бы остались невредимы. Хаджар присвистнул. Сколько же энергии требует подобная защита? Собственно, этот вопрос он и озвучил, о чем вскоре пожалел. Всю, что может дать отец, ответила Акина. Артефакт одновременно создает самый могущественный в империи щит, но в то же время делает отца практически беззащитным. Стоит ему хоть на мгновение разорвать с ним связь, как пелена п а д е т А на ее восстановление уйдет не меньше получаса. И Акина осеклась. Она прикусила нижнюю губу. Еще тебе стоит прин... еще до того, как принцесса договорила, Хаджар взял ее разделочный нож, свой, как и все прочие к о л ю щ и е режущие, он убрал в пространственный артефакт и порезал ладонь. Он произнес нужные слова и поклялся не разглашать государственную тайну. А еще он начал чувствовать вонь. ту самую, о которой его в детстве предупреждал южный ветер. И ведь говорил старик: держитесь, принц, подальше от дворцов и поближе к быстрому коню. Так ведь нет, а стоит п е л е н е п а с т ь Подхватил слегка поникший хаджар, как л а с к а н с к и е шпионы и диверсанты мгновенно воспользуются ситуацией. А кена кивнула. Наша разведка сообщила. Видимо, принцесса решила, что раз поделилась одним секретом, то легко поделится и вторым. Вот только Хаджар был этому не особо рад. О том, что в город за прошлый год проникло не меньше тысячи ласканцев, а о приеме, разумеется, знает вся столица. Подобного не утаишь, развела руками Акена. Но как же корпус личной охраны? Их же тут десятки! И все при оружии и доспехах. Взгляд Акена был выразителен, слишком выразителен, больше, чем хотелось бы Хаджару. Он выругался. На этот раз даже более грязно, чем в предыдущий.